Глава 35. Недели через две после того, как Саблин был в карауле, он получил по городской почте письмо от генеральши Мартовой. Генеральша Мартова напоминала, что она когда-то была дружна с его покойной матерью, сообщала, что у нее собирается молодежь, хотят ставить оперу, и она, зная, как музыкален монсеньор Саблин, Очень просила его принять участие в этой маленькой опере и приехать в четверг ровно в 8 часов сговориться о вечере. Саблина это письмо не удивило. В эту зиму он часто получал подобные приглашения. То на бал, то на вечеринку. Прекрасный танцор, светский человек, могущий всегда развлечь общество. Блестящий фамилией, богатый, красивый. Он был желанным гостем всюду, где были барышни-невесты где танцевали и играли в петиц джокс маленькие игры, где были юноши и девушки. Он показал это письмо офицерам в эскадроне. Оказалось, Мартов узнали и Гриценко, и Мацнев. «Умрешь со скуки», — сказал Гриценко. «Никакой там оперы не будет. Оперу чуть ли она не сама и пишет, а все никак не рискует показать ее миру. А будут разговоры, мятные пряники, каленые орехи, пастила и мармелад, Русские якобы лакомства. Просто потому что дешевле конфет, а народу у нее собирается уйма. Все молодежь, да такая, что на тарелку себе кладет целыми горстями. О боже, не и не мечтай. Хорошо, если поломчу ветчины дадут. Скучишь смертное и все оры-оры разговоры. Мацнев был иного мнения. Пойди, Саша, там ты познакомишься с нашей демократией и интеллигентами. С нескрываемой брезгливостью Мацнев подчеркнул слово «интеллигенты». У Екатерины Алексеевны страсть собирать кухаркиных сыновей и слушать доморощенных Робеспьеров и Маратов. Но там иногда наткнешься и на такую шарлоту корде что просто прелесть. Иногда полезно окунуться в эту молодежь с ее зелеными речами, желтыми носами и писком и визгом о свободе от латинского языка. Освежает. «А ты не пойдешь, Иван Сергеевич?» «Нет, я туда больше не ходок». «Отшели!» — захохотал Гриценко. «Начала на креон проповедовать. А там это не в моде. Там мужик, да Лев Толстой, да вот ещё это новая мода чехов. Там ты услышишь, как Пушкина разделают, наряду с Ломоносовым поставят». «Оживляется, мол, поэзия, помещичий быт, но иди, иди, пожалуй, только мой совет, рюмку водки дом хвати, там общество трезвости, квакеры!» Саблин решил пойти. То, что он слышал, заинтересовало его, это было что-то новое. Опоздав по петербургскому обычаю на час, ровно в девять он подъехал к высокому дому на Николаевской улице и поднялся в третий этаж. Небольшая ясеневая вешалка была густо увешана шубами на вате, да на дешевом меху, гимназическими и студенческими пальто и фуражками. Из квартиры несся нестройный гул молодых голосов. Горничная провела саблина через просто убранную гостиницу, освещенную керосиновыми лампами, где стоял рояль и были пюпитры для скрипачей, в столовую. Там, за большим столом, по-семейному сидело человек 20 гостей. Сама Мартова, полная, веселая, русая, сидеющая дама, была за громадным самоваром. Саблин представился ей. Он был с визитом, но не застал ее. При входе саблина, свежего, надушенного, в изящно сшитом вицмундире со шпагой, все общество притихло. «Не здоровайтесь», — сказала Мартова. «У нас не принято. Только грохота стульями наделаете. Постепенно познакомитесь. Да и чего представляться, за разговорами узнаете». Тут все свои — Саша, Гриша, Костя, Валя, Лена. И звать, иначе язык не повернется. Выросли на моих глазах. А теперь вот такие разбойники стали. Вот эта дочь моя, Варя. Мартова показала на девушку лет двадцати, просто одетую, гладко гладкопричесанную, с круглым, добродушным, некрасивым лицом. Оно казалось еще круглее от больших круглых очков, сидевших на маленьком носу и прикрывавших светлые, выпуклые, близорукие глаза. Валя сделала легкий кивок головою и протянула Саблину большую мокрую руку. «Мы очень рады», — сказала она, — «что вы приехали. Это показывает, что вы не гордый и не пустой аристократ. Это», — она указала на сидящую рядом с нею брюнетку, «моя лучшая подруга Маруся Любовина. Прошу любить и жаловать». Саблин мельком взглянул на Марусю. Прекрасное лицо в рамке темно-каштановых волос с голубыми, ясными, восхищенными глазами, мелькнула перед ним. Он не разглядел ее сразу, слишком много народа было кругом. Слишком все сразу, молодо и задорно зашумели. Кто-то пододвинул ему стул, кто-то раздвинулся, и Саблин сам не заметил, как очутился в середине большого стола, среди множества юношей и девушек, перед дымящимся стаканом чая с лимоном и большим куском шведского кисло-сладкого хлеба, густо намазанного белым сливочным маслом. «Ну вот», — услышал он чей-то звонкий голос, — «наконец и представитель власти и насилия между нами, и мы можем обсудить вопрос о том, какова будет новая армия». «Позвольте, товарищ, я полагаю, что армии вообще не должно быть никакой», — перебили его с другого конца стола. Саблин посмотрел на говоривших. Первый был студент, одетый с умышленной небрежностью в синюю косоворотку с выштым воротником поверх которой была черная, суконная, поношенная студенческая куртка с блестящими пуговицами. Ему возражал худощавый, бледный гимназист с молодой курчавой бородкой, росший больше ушей, нежели на щеках, в длинном синем гимназическом сюртуке с белыми пуговицами, настолько стертыми, что большинство стали с красно-медными пятнами. «Как никакой армии не должно быть!» воскликнул совсем юный, вихрастый гимназист с красными щеками и каренными глазами, опушенными длинными ресницами. Одет он был в чистую новую черную куртку и казался совсем юным из всех. Он, как только вошел саблин, не спускал с него влюбленного взгляда и все время любовался его погонами, пуговицами, кантиками. «Но тогда же ведь придут немцы и завоюют нас!» э, -э куда хватил!» — воскликнул студент-технолог в помятой куртке, наглухо застегнутой ушей. «Это на пороге XX века завоевательная война! Теперь не те времена!» «А почему?» «Народ не согласится идти воевать. Народ уже понял, что такое война, и войны теперь немыслимы», — безапелляционно сказал студент в тужурке. «Ладно, при каждой будет война», — сказал гимназист, запихивая в рот такой громадный кусок хлеба, что Саблин посмотрел на него, не подавился ли он. «Иначе для чего же всем вооружаться», — сказал бледный болезненный реалист с коротко остриженными белыми волосами. «Вооруженный мир обходится Европе слишком дорого, и Европа накануне банкротства». «Ну, товарищи, коллеги», — умоляюще сказала Варя Мартова. «Опять беспорядок, опять крики с мест, опять каждый говорит свое мнение и не слушает другого. Ведь мы решили пригласить сюда к нам представителя армии, чтобы задать ему ряд вопросов по его специальности, выслушать мнение специалиста и тогда судить. Вот и приступим». «Возможно ли теперь войны?» — задал вопрос реалист. «Нет-нет!» — кричал с угла стола халеный студент в прекрасном мундире с золотым кованого шитья воротником с маленькими красивыми усиками и бледным лицом в пенсне. «Я настаиваю на моей постановке вопроса. Армии ли для войны или войны для армий? «Нет, не ясно», — сказал студент в тужурке. «Товарищи, я в прошлый раз докладывал, что если не будет армии, не будет милитаризма, искусственно разводимого в народе, И войн тоже не будет, вооруженные люди являются источниками войны, надо разоружаться». «Но тогда всем!» — запальчиво крикнул хорошенький гимназист, наконец проживавший свой кусок. «Ну, конечно, всем!» — спокойно сказал холеный студент. «Это невозможно!» — проворчал мрачный черный технолог. «Товарищи!» — перекрикивая всех, закричала Варя Мартова. «Не угодно ли по вопросам, монсеньор Саблин?» «Что это за монсеньор?» — проворчал мрачный технолог. «Господа, это свинство!» — воскликнул хорошенький гимназист. «Начинается ерунда!» — сказала высокая стройная девушка с лбом, покрытым красными прыщами и нездоровым лицом, сидевшая рядом с Любовиной. «А я говорю, только что с наличностью армии нарушается равенство!» — проговорил мрачный технолог. «Называть по чинам?» — спросила маленькая девушка Перестарок с тонким птичьим носом и злыми глазами. — Да это нелепость! Не все ли равно? — Итак! — снова всех перекричала Варя. — Итак, я спрашиваю. Гриша, оставьте! — Товарищ Павел Иванович, вы скажете свое мнение после? Для чего служит армия, ее назначение? — Монсеньер Саблин. Точная формулировка вопроса и ответа. — Защита престола и родины есть обязанность солдата и армии. — проговорил Саблин казенными уставными словами. Невообразимый шум поднялся кругом. — Но позвольте! — с другого конца стола кричал студент в тужурке. — Защита? Но от кого? Для того, чтобы защищать, надо, чтобы нападали. А если никто не нападает, то для чего и защищать? Это же ясно, как шоколад. — Но могут напасть! — воскликнул хорошенький гимназист. Он все больше и больше становился на защиту армии и Саблина он сам в тайниках души своей мечтал бросить солюстия и овидия на зона и пойти в юнкерское училище могут а могут и не напасть надо только согласиться сказал студент в тужурке товарищ павел обратилась к нему варя мартова погодите мы спросим от кого защита от врагов внешних и внутренних опять по уставному ответил Саблин. Он был огорошен перекрестными вопросами, быстрым обменом мнений. Первый раз вопросы, эти такие ясные, простые и очевидные, ставились ему людьми, которые не видели в них ни ясности, ни простоты, ни очевидности. «Вот она, вот она! Я говорил, Варвара Николаевна, что мы договоримся до того, что студенты — враг внутренний!» — кричал студент в тужурке. «Господа», — сказала хорошенькая девушка в платье гимназистки, сидевшая по другую сторону мадам Мартовой. Даже Герцен с уважением говорил об офицерах и армии. «Не прикажете ли назвать ваше благородие?» — кинул технолог. «Враг внешний», — говорил бледный реалист. «Но его нет. Кто пойдет теперь воевать? Теперь немыслимые войны за испанское наследство, войны династические, какие-нибудь войны алой и белой розы, Прогресс, культура человечества, гуманитарные науки – все это сделало невозможным, чтобы немецкий мужик вдруг пошел убивать русского мужика. Лев Николаевич Толстой своей глубочайшей проповедью «Непротивление злу» и Сенкевич своим вартеком-победителем сделали больше для счастья человечества, нежели все императоры. Они доказали бессмыслицу войны с внешним врагом. Я чувствую, что внешнего врага нет и не может быть. «Браво, Павлик!» – воскликнул технолог. «А теперь враг внутренний. Остановимся на этом вопросе. В государстве, в котором нет абсолютизма и тирании, в котором достигнуто полное равенство граждан, не может быть недовольных. Недовольство разрешается ни бойнями, ни виселицами, но парламентарным путем. Мы вступаем в золотой век человечества. Двадцатый век будет веком мира и мирных реформ». Звериные кровожадные инстинкты исчезнут, и не нужно будет ваших благородий, отданий чести, рабства в лице денщиков и грубой силы, чтобы держать и не пускать. — Браво, браво, Павлик! — шорохом понеслось над столом. — Ну, и что скажете, господин офицер? — обратился прямо к Саблину, студент в тужурке.